Глава третья. Только так и надо путешествовать. Если бы я знал, как это легко, давно бы уже полетел. Сидишь себе, будто король. А тебя обслуживают не за страх, а за совесть. Красивые девчата обед подают на подносе, а к нему еще и бесплатную выпивку. Это я схожу тебе получше, чем доставка обедов на дом. Дорогуша, когда в следующий раз пойдешь мимо, тебя не затруднит принести мне еще одну такую славную бутылочку? Одну минутку, сэр. Папа, тебе уже достаточно. Отстань. Я имею такое же право выпить, как любой другой человек. Да я тебя завсегда перепью. Ну потом тебе будет плохо. Алкоголь тебя обезвоживает. Задницу он обезвоживает. Ох, извините за выражение, дорогая моя, с языка сорвалось. Забылся на минутку, такое больше не повторится. Просто этот парень выводит меня из себя. Обращается со мной как с ребенком. А как вас зовут, моя дорогая? «Джинни? О, Джинни! Красивое имя! Я мечтаю о Джинни, у нее светлокаштановые волосы!» Мистер Уолш выводит эту фразу дребезжащим старческим тенарком и закашливается, заходится в долгом, разрывающем легкие кашли, который, кажется, питается из какого-то глубокого артезианского колодца мокроты. «Все в порядке, дорогуша, все хорошо!» — сипит он наконец. «Со мной все в порядке, просто охрип немножко!» «Сейчас мне в самый раз выкурить сигаретку-другую». «Смеетесь, смеетесь, но, говорю, вам это лучшее средство. Клин-клином. Вот, угощайтесь». «Папа, я же тебе говорил, это места не для курящих». Ну, я забыл. Вот и доверяй тебе, выбрал места для некурящих». «Только о себе и думает. Весь в Урсула. Это моя сестра. Мы летим навестить ее в Гналулу. Она больна, очень больна. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Рак!» Старик произносит это слово свистящим шепотом, и оно, как и все остальное, что он говорил на протяжении последнего часа, минуя несчастную Джинни и ее приятеля, доносится до Роджера Шелдрейка. Тот сидит в салоне туристического класса аэробуса в шестом ряду по центру, занимая второе место справа. Роджер Шелдрейк хмурится, пытаясь сосредоточиться на своем чтении пачки статистических таблиц, которыми его снабдило Гавайское бюро по туризму. Он вынужден, терпя неудобства, держать их на весу над остатками своего ланча или ужина, в общем, как ни назови, в данный неопределимый момент времени где-то над Северной Атлантикой. «Если вы не будете этот кусочек сыра, Джинни, дорогуша, я вас от него избавлю. Смотрите-ка, вы и масло оставили». Старик принимается выбирать с подноса соседки, упакованные в целлофан сыр и печенье, миниатюрные емкости со сливочным маслом и рассовывать все это по карманам пиджака. «Папа, ради бога, ну что ты делаешь? Масло растает и запачкает одежду». «Нет, не запачкает. Оно упаковано герметически». «Отдай все это мне». Старик неохотно расстается со своей добычей, которую его сын заворачивает бумажную салфетку и убирает дипломат. понимаете, нам придется самим о себе заботиться, объясняет он Джинни. А кто знает, будут ли работать магазины, когда мы прилетим? Ох, как мы еще порадуемся этому кусочку сыра. А вы сами, случайно, не на Гавайи летите? Нет, только до Лос-Анджелеса. Говорит Джинни, возможно, пересматривая в это мгновение свой маршрут. Перспектива слушать надоедливого старого дурака в течение еще пяти часов явно пугает ее. С самого начала, с посадки в самолет в Хитрово, он был причиной недоразумений и возмутителем спокойствия. Первым делом он вызвал затор на трапе, ведущем на борт авиалайнера, наотрез отказавшись подниматься в самолет. В последнюю минуту, осознав неизбежность полета, он впал в панику и упрямо цеплялся за поручень на верхней площадке трапа, пока сыны и стюардессы уговаривали и журили его. Затем, когда старика наконец убедили сесть в самолет и пристегнули к сиденью, он тяжко вздыхал, причитал и бормотал молитвы, сжимая образок, который вытащил из-под рубашки. Потом вдруг прервал молитвы пронзительным скорбным воплем, Вспомнив о бутылке беспошенного виски, которую ни то он, ни то его сын забыли под столом в зале ожиданий аэропорта. И пришлось удерживать его на месте силой. Он рвался пойти за бутылкой, потому что самолет уже выруливал на взлетную полосу. Старик со страхом и изумлением взирал на улыбчивого стюарда, который демонстрировал на видеоэкране, как надевается спасательный жилет. При появлении же в левом углу экрана, окруженной ореолом женщины-сурдопереводчицы, излагавшей инструкции для глухонемых пассажиров, он пришел в особое возбуждение. «Что это там? Что это там за женщина? Это фея или призрак? Что это такое?» — закричал он. Когда самолет с ревом покатил по взлетной полосе, старик крепко зажмурился, сжав подлокотники так, что побелели костяшки пальцев, и без конца бормотал «Иисус Мария Иосиф», А потом, когда аэробус взмыл в воздух и с глухим хлопком убрались шасси, завопил «Матерь Божья, бомба взорвалась!» Когда же самолет плавно набрал высоту, пробившись сквозь облака, и солнце осветило салон, а шум моторов почему-то уменьшился, старик впал в выжидательное молчание. Он по-прежнему сжимал подлокотники, словно думал, что таким образом лично поддерживает самолет в воздухе. Моргал вращал глазами, как птица в клетке, наблюдая за беззаботным поведением собратьев-пассажиров и членов экипажа. Постепенно он начал расслабляться, и процесс этот значительно ускорился при появлении тележки с напитками. Старик спросил о виски и взял шотландское с таким язвительным замечанием, что стюардесса невольно улыбнулась и сунула ему две маленькие бутылочки Хейга вместо одной, что было очень неосмотрительно с ее стороны. Не прошло и пятнадцати минут, как все его страхи и самоконтроль улетучились, выпустив на волю неумолчный поток слов, который продолжался всю трапезу и не торопился иссякнуть. Сначала старик обращался к своему многострадальному сыну, а затем переключил внимание на соседку справа, студентку из Калифорнии Джинни. «Да». Моя сестра Урсула эмигрировала в Штаты сразу после войны. Она была, как это называется... Невеста американского солдата, который находится в ее стране. Ну и вышла за этого Янке. Да только он оказался тем еще проходимцем. Сбежал от нее с другой женщиной. Детей у них, по счастью, не было. И ему пришлось платить ей эти... Как их там? Алименты. Так что она могла поселиться где душе угодно и выбрала Гавайи. При всем своем желании она не могла забраться дальше от своих родных, верно? А теперь вот при смерти и именно мы должны тащиться через полмира, чтобы повидать ее. В 1988 году Гавайи посетили приблизительно 6,1 миллиона туристов, потратив 8,14 миллиарда долларов и проведя там в среднем по 10,2 дня. Для сравнения, в 1982 году было 4,25 миллиона туристов и всего 0,7 миллиона в 1965 году. Резкий рост числа туристов со всей очевидностью связан с появлением в 1969 году аэробусов. В 1970 году число туристов, прибывших морем, сократилось до 16 735 человек, тогда как прилетевших самолетом было 2 миллиона 17 человек, и в результате количество путешествующих морем туристов стало настолько незначительным, что после 1975 года эту графу убрали из таблиц. Роджер Шелдрейк хмурится, пытаясь сосредоточиться на статистике и отключиться от монолога «Старика», Тот факт, что старик и его сын не являются к тому же обычными туристами, раздражает его вдвойне, ибо он не может извлечь из этого сколько-нибудь интересных сведений для своего исследования. Между прочим, говорили, что он лучший студент в своем выпуске в английском колледже в Риме. Мог бы чего-нибудь добиться, стать монсеньором, может, даже епископом, но он все бросил. Впустую прожита жизнь, вот как я это называю. Старик говорит сейчас как бы доверительно, в полголоса, и отвернулся от сына, который, очевидно, является темой разговора. Джинни кажется смущена этими признаниями, но Роджер Шелдрейк напрягает слух. А сейчас всего лишь преподает на полставки в каком-то, как же это называется, диалогическом колледже. занятной на теологии он, наверное, можно научиться от таких, как он. Роджер Шелдрейк наклоняется вперед, чтобы рассмотреть через ряд сидений объект данных откровений. Бородатый мужчина спит или молится, или медитирует. Во всяком случае, глаза у него закрыты, а руки свободно лежат на коленях. Грудная клетка вздымается ритмично. Я-то всегда говорю, вся теология, какая нужна, заключена в самом простом катехизисе. Кто тебя создал? Меня создал Бог. Для чего тебя создал Бог? Бог создал меня, чтобы я познавал Его, любил Его и служил Ему в этом мире и был бы вечно счастлив с Ним в будущем. Примечание. О том, чтобы быть счастливым в этом мире, нет ни слова. Почему образу и подобию тебя создал Бог? Бог создал меня по своему образу и подобию. Какая неуклюжая конструкция. Наверняка должно быть в соответствии с чьим образом. Возможно, тут какой-то тонкий богословский смысл с этим предлогом. Это подобие Богу заключается в твоем теле или в твоей душе? Это подобие в основном заключается в моей душе. Обратите внимание на уточнение «в основном», «не исключительно». Бог в виде человека, в виде Отца. Длинная белая борода, белые волосы, которые надо подровнять, разумеется, светлокожее лицо, немного хмурый, словно может рассердиться, если его спровоцировать. Сидит на своем троне на небесах. Иисус справа, Святой Дух витает над головой, а хор ангелов и Марии и святые стоят рядом. Ковер из облаков. Когда ты перестал верить в Бога, «Вероятно, когда еще готовился стать священником. И уж наверняка точно, когда преподавал святом Этельберте». «Не помню». «Не помнишь?» «Кто ж помнит, когда я перестал верить в Деда Мороза? Обычно это происходит не в какой-то конкретный момент, когда, например, заставишь родителей за подкладыванием тебе подарков в изножье кровати. Это ощущение, вывод» к которому ты приходишь в определенном возрасте или на определенной стадии взросления. И ты не признаешься в этом немедленно и не наседаешь в открытую с вопросом «А Дед Мороз существует?» Потому что втайне избегаешь отрицательного ответа. Во всяком случае, предпочитаешь продолжать верить, что Дед Мороз существует. В конце концов, это как будто помогает. Подарки продолжают поступать. И если ты получаешь не совсем то, что хотел... Что ж, всегда можно найти безболезненное разумное объяснение, когда подарки приходят от Деда Мороза. Возможно, он не получил твоего письма. Но если эти подарки идут от твоих родителей, возникают всевозможные затруднения. Ты приравниваешь веру в Бога к вере в Деда Мороза? Нет, конечно, нет. Это просто аналогия. Мы теряем веру в дорогую сердцу идею, задолго до того, когда признаемся в себе в этом сами. А некоторые так и не признаются. Я часто думаю о своих однокурсниках по английскому колледжу и о своих коллегах в Эттеле. Возможно, никто из нас не верил по-настоящему, и никто из нас в этом не признался бы. Как же ты можешь по-прежнему преподавать теологию будущим священникам, если больше не веришь в Бога? Чтобы преподавать теологию, вовсе не обязательно верить в Бога из катехизиса. На самом деле, истинно верующих, достойных уважения современных теологов, очень и очень немного. В какого же Бога они в таком случае верят? В Бога как основу нашего существования, в Бога как высшую заботу, в Бога как высшего среди нас. И как же молиться этому Богу? Хороший вопрос. Разумеется, ответы есть. Например, такая молитва символически выражает наше желание быть религиозными, быть благодетельными, бескорыстными, неэгоистичными, менее самолюбивыми и свободными от вожделения. Но зачем, кому бы то ни было, становиться религиозным, если нет личного Бога, который вознаградил бы его за это? Ради самого себя. «А ты религиозен в этом смысле?» «Нет, но хотел бы. Тогда-то я думал, что был таким. Я ошибался». «А как ты об этом узнал?» «Полагаю, встретив Дафну». Бернард открыл глаза. Пока он дремал, или размышлял, или грезил, под нос со всеми пластмассовыми останками унесли — и пассажирский салон аэробуса погрузился в нечто вроде искусственных сумерек. Шторки иллюминаторов опустили, огни притушили. На видеоэкране, закрепленном на перегородке в начале салона, дергалось и мигало изображение в пастельных тонах. Полным ходом шла автомобильная погоня. Машины беззвучно, с балетной грацией огибали углы улиц, подпрыгивали в воздух, переворачивались и взрывались в языках пламени. Мистер Уолш уснул и громко храпел, уронив голову на грудь, словно сломанная кукла. Приведя сиденье отца в относительно горизонтальное положение, Бернард приподнял голову старика и подложил под нее подушку. Мистер Уолш что-то протестующе проворчал, но храпеть перестал. Бернард захватил с собой монографию по теологии процесса, которую рецензировал, но читать почему-то не хотелось. Надев наушники, он подключился к звуковой дорожке фильма и быстро разобрался в сюжете. Героем был американский полицейский, собиравшийся на пенсию. Из-за путаницы с медицинскими анализами ему по ошибке сказали, что он неизлечимо болен, и обреченный коп ринулся выполнять самые опасные задания в последнюю неделю своей службы в надежде, что его убьют на посту. Тогда жена, живущая отдельно, получит достаточно большую пенсию и сможет отправить их сына в колледж. Полицейский к собственной досаде не только не погиб, но стал в глазах общественности героем и удостоился всяческих почестей, вызвав изумление и зависть своих коллег, которые всю жизнь считали его перестраховщиком. Бернард поймал себя на том, что посмеивается, глядя на экран, хотя ему и была не по душе ловкая эксплуатация темы смертельного заболевания. Зрители могли наслаждаться неуемной силой и благородством, с какими герой встретил свою судьбу, успокоенные сознанием того, что на самом деле он не болен, и уверенные, что жанр фильма оградит героя от жестокой смерти. Разумеется, была в фильме и «Побочная линия», линия персонажа, как выяснилось, чернокожего водителя автобуса, таким образом дважды маргинала, которому принадлежал роковой анализ – Персонажа, который и был обречен умереть, и не знал об этом, но в билетристике с глаз долой и сердце вон. В конце главный герой падает с крыши высотного здания, затем следует сцена похорон, и похоже, что создатели фильма сыграли со зрителем злую шутку, охваченные внезапным приступом художественной достоверности». Но на самом деле это оказалось их самой циничной проделкой. Камера отъезжает, являет героя на костылях в сопровождении жены, ибо в семье его вновь царит мир, и он присутствует на похоронах чернокожего водителя автобуса. Когда пошли титры, Бернард поднялся и присоединился к очереди в туалеты, располагавшиеся в хвосте самолета, встав за молодым человеком без пиджака и в красных подтяжках. Какая-то женщина в начале очереди, со своего места Бернард не мог ее видеть, рассказывала кому-то громким голосом, искажая гласные, как это делают жители Запада-Центральной Англии, что у них с мужем второй медовый месяц. Молодой человек в красных подтяжках издал горлом какой-то сдавленный звук и повернулся к Бернарду. «Что за чушь?» — с горечью произнес он. «Прошу прощения?» — переспросил Бернард. «Вы слышали? Второй медовый месяц!» «Это ж надо так себя не жалеть! Что тут можно сказать?» Волосы у него были взъерошены, а глаза блестели нездоровым блеском. Бернард заключил, что его отец не единственный пассажир, перебравший во время ланча спиртного. «Вы женаты?» — спросил молодой человек. «Нет. Последуйте моему совету, оставайтесь холостым. Ну, я не думаю, что у меня возникнут с этим какие-нибудь трудности». «Хорошенький, а? Медовый месяц, когда ваша жена с вами не разговаривает!» Бернард сделал вывод, что молодой человек говорит о своей ситуации. «Но ведь она же не сможет молчать бесконечно!» — заметил он. «Вы не знаете Сесили!» — мрачно возразил его собеседник. «А я ее знаю. Знаю. В гневе она страшна, беспощадна. Я видел, как она доводила официантов...» Я имею в виду лондонских официантов, взрослых мужиков, прожженных циников. Я видел, как она доводила их до слез. Он и сам, казалось, вот-вот расплачется. Почему? Почему она не женился? Нет. Я хотел спросить, почему она с вами не разговаривает? «Все из-за этой побледушки Бренды, сказал молодой человек. Взбесилась на свадьбе и разболтала Сессели, что в прошлом году мы с ней трахнулись в кладовке во время рождественской вечеринки в офисе. Сесали обозвала ее лгуньей и запустила ей в лицо бокалом шампанского. «О, это был дивный прием! Просто чудо!» Губы молодого человека сложились в горькую улыбку воспоминания. Бренду вывели из комнаты, а она все кричала Сесали. «Так есть у него на заднице шрам или нет?» «Есть у меня шрам, понимаете? Я поранился в детстве, когда перелезал через ограду в парке». Он потер ягодицу, словно все еще чувствовал боль. Простите, ребятки, между ними протиснулась, оставив после себя облако густого аромата, женщина средних лет в желтом платье с узором из красных зонтиков. Э -э, кабинка свободна, подсказал Бернард. Да, верно, спасибо. Молодой человек неуверенно вошел в один из узких прямоугольников и, вполголоса порогиваясь, принялся сражаться с дверью гармошкой. Через несколько минут... Возвращаясь на место, бернурт увидел своего собеседника в полумраке, узнав его по полосатой рубашке и красным подтяжкам. Тот тяжело опустился в кресло рядом с молодой женщиной. Ее прямые светлые волосы, зачесанные назад и открывавшие бледный лоб, удерживались черепаховым гребнем и наушниками. Сессали, по всей видимости, слушала музыку и одновременно читала роман в мягкой обложке, держа книгу под углом, чтобы поймать свет лампочки над ее головой. Ее сосредоточенное лицо ничего не выражало. Молодой человек что-то сказал своей спутнице, взяв ее за руку, чтобы привлечь внимание, а она стряхнула его руку, не отрывая глаз от книги, и он с сердитым видом откинулся на сиденье. Бернер также разглядел женщину в желтом платье и ее соседа, обладателя бакенбардов и видеокамеры. Мужчина с видеокамерой поднял шторку, чтобы заснять что-то через иллюминатор, хотя Бернард не представлял, что бы это могло быть. Они летели на высоте 30 тысяч футов над сплошным ковром облаков. И тут Бернард пошатнулся в проходе, когда самолет вдруг дернулся и накренился. Издав резкий предупреждающий сигнал, зажглась надпись «Пристегните ремни», И приглушенный голос капитана попросил пассажиров вернуться на свои места, так как самолет проходит через зону умеренной турбулентности. Когда Бернар добрался до своего ряда, мистер Уолш с расширившимися от ужаса глазами сидел прямо, вытянувшись в струнку и сжимая подлокотники. «Ради всего святого, что это такое? Что происходит? Самолет разобьется?» «Небольшая болтанка, папа. Воздушные потоки. Ничего серьезного». «Мне надо выпить». «Нет», — отрезал Бернард. «Начинается новый фильм. Хочешь посмотреть?» «Я умираю от жажды. Чашку чая можно получить?» «Сомневаюсь. Во всяком случае, не сейчас. Я могу принести тебе фруктовый сок, если хочешь, или стакан воды». «Я жутко себя чувствую», — простонал старик. «Меня пучит, ноги отекли, а во рту сухо, как в пустыне Гоби». Сам виноват, не надо было столько пить. Я тебя предупреждал. Я не должен был поддаваться на твои уговоры и пускаться в это предприятие, ныл старик. Это сущее безумие в моем возрасте. В конце концов я просто умру. Ты будешь чувствовать себя прекрасно, если начнешь делать, что тебе говорят, сказал Бернард, с трудом нагнувшись в тесном пространстве, чтобы развязать шнурки на ботинках отца. Он выпрямился, раскрасневшийся и запыхавшийся, под явно недовольным взглядом пассажира с куполообразной головой и в бежевом костюме сафари. Держа в руках книгу, мужчина в другом конце ряда наклонился вперед, словно хотел выяснить причину возникшей суеты. Бернард посмотрел на часы и с тревогой обнаружил, что прошло менее пяти из одиннадцати часов полета. «Туалет в этой штуковине есть?» — спросил мистер олш «Да, конечно. Хочешь сходить?» «Может, я хоть немного избавлюсь от газов? Боже, да им и мой реактивный двигатель не понадобится. Нужно просто привязать меня к хвосту, и я домчу нас до самых Гавайев». Бернард хихикнул, но был слегка шокирован. То ли алкоголь, то ли большая высота выпустили на свободу склонность отца к словесным непристойностям, чего прежде за ним не водилось» что-то должно быть коренившееся в грубом мужском мире работы и пабов, от которых он всегда держал свою семью на расстоянии. Большую часть своей жизни мистер Уолш проработал диспетчером транспортной компании в лондонских доках, выйдя на пенсию начальником отдела по отправке грузов. Однажды, во время школьных каникул, 14-летний Бернард придумал какой-то предлог, чтобы навестить отца на рабочем месте в убогой деревянной хибаре в углу площадки, забитой грузовиками, водители которых, мужчины с ручищами, похожими на татуированные окорока, прежде чем завести машину, сплевывали на землю и пинали огромные рифленые шины своих машин.